Глава 14. Искусственный интеллект предложил выбрать руководителя полета. Единогласно на новую должность был избран Ярослав. Леха пошутил. «Теперь у нас есть и свой президент, и председатель правительства». «А ты министр?» – рассмеялась Мария. «Да», – Алексей состоял серьезную мину. «Я буду министром э -э, министром...» – он посмотрел на Марию. «Ты как думаешь, министром чего?» — Ну, давай министром финансов, — предложила супруга. — Хорошая идея, — согласился Леха. — Тем более, что у тебя есть целая пачка денег, — сизвела Мария. — Слушай, Яр, — Алексей хлопнул себя по лбу, — все хотел тебя спросить, а что там на земле с деньгами? Ну, там рубли, баксы, фунты и так далее. — На каждом континенте своя валюта, — ответил Яр. — У нас в Росазии рубли. Североамериканцы придумали новую валюту, у них теперь Амера. «Так что, выходит, доллар уже не актуальный?» — насупился лёха «Лет эдак 500 точно не актуально», — просмеялся Ярослав. Эх, вот он и наступил момент истины. Алексей вынул из внутреннего кармана пиджака пачку долларов и, выйдя на трап корабля, начал разбрасывать купюры. «Ты что делаешь?» — изумленно спросила последовавшаяся за ним Мария. «Отойди, Машка, ты не представляешь, как я об этом мечтал». «Летите, зелененькие, летите! Вот тут вам и место, подлые бумажки! Я свободен от вас! Свободен!» «Свободен он!» — бурчала жена. «И зачем я тебе о них напомнила?» «Мария!» — смеялся Лех. «Неужели тебе жалко эти фантики? Давай уже в новую жизнь без этого... Без этого хлама вернемся!» «Ну, ладно!» — наконец согласилась Мария. «Дай мне бумажечек, я тоже побросаю!» «Тоже хочешь стать свободной?» – обнял Леха свою супругу. «На, бросай! Пусть летят в тар тарары!» После антифинансовой акции молодожены вернулись обратно. И вдруг раздался голос Гоши. «Внимание! Готовность 20 минут!» – объявил искусственный интеллект. «Через 10 минут все выходы в ходу будут заблокированы на все время полета. Прошу всех занять специальные места». «Рядом с рубкой корабля». Димка вдруг увидел в иллюминаторе аврору с тигрятами. Он мигом спустился к выходу и, выбежав из корабля, помчался навстречу тигрице. «Аврора! Аврора!» Стал он махать рукой. «Иди сюда! Иди! Не бойся! Мы улетаем!» Тигрица остановилась. Рядом с ней замерли малыши. «Ну что же ты стоишь?» – кричал Димка, стараясь перекричать гул корабля. На трапе появились Кирилл Андреевич и Ярослав. «Димка! Димка!» До хрипоты в горле кричал профессор. «Немедленно вернись! Сейчас заблокируют вход, и ты останешься здесь один! Вернись сейчас же!» Димка, не оборачиваясь, продолжал умолять Аврору идти за ним. «Аврорушка, миленькая, иди ко мне, не бойся! Ну, пожалуйста!» Аврора, словно пожалел мальчишку, вдруг двинулась к нему навстречу. Димка стал задом отступать к входу, Тигрица продолжала медленно идти. Кирилл Андреевич и Ярослав, чтобы не напугать зверя, зашли в корабль. «Давай, давай, родная!» – подбадривал Димка тигрицу. «Заходи, не бойся! Ты же приходила к нам в пещеру! Никто тебя не обижал! Заходи, здесь все свои! Заходи, заходи!» Дмитрий остановился у хода, а тигрица проследовала мимо него. За ней семенили два котенка. Рядом с мамой они ничего не боялись. «Раз мама входит в это гудящее чудовище, значит и им можно». Когда «Аврора» и «Тигрята» оказались внутри корабля, за ними последовал и Димка. Через мгновение раздался щелчок, что-то лацного, проскрипело, и голос Гоши объявил. «Внимание! Произошла блокировка всех входов-выходов. Готовность 10 минут. Всем занять свои места!» «Гоша!» — откликнул ярославу «Слушаюсь, спикер!» ответил тот. «Непредвиденная ситуация. У нас на борту еще три животных. Что с ними делать?» «Разместите их в бокс 411 посоветовал Гоша. «Дмитрий», — обратился к нему ярко, «размещай. Это твои подопечные». Димка подошел к плотной к и твердо сказал ей, «За мной». не стала сопротивляться, пошла за парнем, и вскоре Дмитрий вернулся к людям, занял свое место возле рубки. «Ну?» «Сейчас взлетим я тебе дам», – пригласил Кирилл Андреевич. «Ты хоть понимаешь, что мог остаться здесь, на чужой планете?» «Но они ведь с нами сюда прилетели. Это же наши тигры, амурские. Разве можно было их здесь бросить?» «Ох, Димка, Димка», – тяжело вздохнул профессор. «В душе все-таки одобряя поступок подростка». «Ладно, потом поговорим. Пристегнись». Все пристегнулись специальными ремнями и приготовили взлеты. — раздался голос Гоши. «Внимание! до взлета осталось 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, старт!» К большому удивлению, путешественников никаких больших перегрузок не было, как ожидаемого страшного шума. Видимо, здесь все было предусмотрено. Через некоторое время Гоша объявил. «Можно всем покинуть свои места. Приятного полета!» Все бросились к иллюминаторам, за которыми светило звездное небо. Перед зрителями распростёрлась изумительная картина. Покидаемую планету можно увидеть в иллюминаторах со стороны Б, объявил Гоша, и на стенах появились световые указатели. Все перешли на другую сторону, дали светилась планета Ялмес. А материки другие, воскликнул Димик. Странные такие, рублы «Ты бы еще хотел, чтобы и наши очертания были?» – рассмеялся Кирилл Андреевич. Читать нотацию он, видимо, окончательно передумал. Члены экипажа еще долго стояли у иллюминаторов, рассматривали звезды. Вскоре приютившая их планета исчезла, а перед ними осталось только звездное небо. «Внимание, спикер!» – раздался голос Гоши. «Слушаю!» – отозвался командир. «Докладываю, полет проходит нормально. Расчетное время прибытия на Землю подтверждаю». «Есть отрицательная информация». «Что еще?» – настороженно спросил Яр. Все затихли. «Корабль сатьям лег на наш курс. Следует за нами». «Это погоня?» – спросил Яр. «Да», – подтвердил Гоша. «Он сможет нас догнать?» – спросил Ярослав. «Через 5000 часов. Это примерно семь земных месяцев», – ответил искусственный интеллект. «Каковы могут быть последствия?» Они могут обстрелять нас кислородными снарядами, ответил Гоша. Но у нас имеется отводное приспособление. То есть повредить наш корабль они не могут? Теоретически нет, ответил Гоша. Но мы уже длительное время не синхронизировались. Возможно, у них появились какие-то новые способы. А ты можешь произвести синхронизацию самостоятельно? Спросил Яр. Нет, это невозможно. Без их разрешения это не получится. Нужен специальный код. «Если мы наладим с ними связь...» «Если мы наладим с ними связь, — продолжил Яр, — есть возможность нам самим захватить этот код?» «Это очень сложно, — ответил Гоша. Все системы защищены многоуровневыми кодами». «Но возможность такая существует?» — переспросил Ярослав. «Да, но...» «Стоп!» — дал команду Яр. «Я не давал тебе разрешения комментировать подробности». «Команда «Стоп!» принята!» — отрапортовал Гоша. «Устанавливаясь связь с Атьямом», – приказал ярослав «Связь установлена, спикер», – доложил через секунду Гоша. «Жду ответ». Прошло несколько минут, прежде чем раздался уже знакомый булькащий звук. Еще через мгновение раздался голос спутника «Здравствуйте, коллеги!» «Здравствуйте», – ответил Яра. «У меня к вам вопрос. Зачем вы преследуете нас? Вы предлагаете отпустить вас в освоясь на нашем корабле?» – усмехнулся путник. «Разве это нелогично?» – ответил Яра. «Вы ведь все равно уже потеряли нас. Живыми вы нас не вернете, верно?» «Вы правы», – подтвердил путник. «Но тогда зачем вы преследуете нас? Чему лишние жертвы?» «Это решение принято руководством нашей планеты. Мы не можем безнаказанно позволять вольности других разумных существ. А дружить с другими разумными существами вы не пробовали?» «Пробовали, но разочаровались». Мы долгое время принимали у себя на планете разные цивилизации, но в конце концов одна из них попыталась нас захватить. — Ну, а мы тут при чем? — ухмынулся Ярослав. — Вы решили на нас отыграться? — Нет, мы напротив хотели вам помочь обжить великолепную, полностью подходящую вам планету, но вы не оценили наши старания. — Потому мы решили вас уничтожить. — А вы уверены, что вам это удастся? — язвительно спросил Ярослава. «Абсолютно!» – расхохотался подник. «Ваш блеф мне понятен, но в данном случае он неуместен, коллега!» Яр подозвал гимку и жестами показал, чтобы тот нажал желтую кнопку на другом конце пульта управления. После того, как Дмитрий выполнил его команду, Яр громко произнес. «Друзья, я перешел на внутренний режим переговоров. Я буду общаться посредством мыслей». Вы не будете слышать наш разговор, но я хочу с вами посоветоваться таким образом, чтобы нас на другом корабле не слышали. Итак, главный вопрос. Вы осознаете, что мы можем проиграть противнику? Да, грустно хором ответили члены экипажа. Никто не считает ошибкой, что мы не подчинились путнику? Нет, снова хором ответили путешественники. Спасибо, друзья, за доверие. Значит, мы на правильном пути. я обратился к Димке и попросил опять нажать на большую желтую кнопку. снова стал слышен разговор руководителя полета и командира Сатьяма. «Мы настигнем вас через полгода», объявил путник. «Мы готовы к сражению», заявил Ярославец. «К сражению?» Ха -ха, рассмеялся чужеземец. «Вы такие наивные люди. О каком сражении вы говорите? Вы просто не представляете наших возможностей». «Как и вы», парировал Ярослав. «Только у вас они материальные, а у нас интеллектуальные». «Хорошо», ответил путник. «До встречи». «Ждем!» – сказал Яр. «Будет скучно, мы на связи». На этом связь прервалась. «Яр, ты тоже блефуешь, или у тебя есть какие-то соображения?» – спросил Кирилл Андреевич. «Нет, профессор, не блефую. Я нащупал нить, и пока они за нами гонятся, я поработаю. Если мне удастся сделать то, что я задумал, они пожалеют о том, что через полгода догонят нас. Кстати, Дмитрий, что с твоей книгой?» «Ты так больше ничего и не вспомнил?» «Вспомнил», — грустно ответил Дмитрий. «Ну вот этого всего он развел руками, ничего у меня уже не было. Мой роман закончится тем, что мы обнаружили корабль и улетели домой. А тут <свят> разыгрались такие страсти». «Да, в книгах всегда проще», — сказал Алексей. «Там все распланировано. Пиши себе и пиши А в жизни бывают и непредвиденные сюрпризы». На самом дальнем диване Сидел грустный Матвей «Ты что такой хмурый Матвей?» Присела к нему Мария «А чему радоваться барынь?» Тяжело вздохнула «Пацану разрешили тигру с собой взять А мне козу нет» «И ты из-за этого грустишь?» Рассмеялась Мария ты «Так обидно же, что тут места мало, что ли» «Ну, кому она помешала бы? Коза ведь в всегда пригодится Этих котов зачем-то забрали с собой А козу...» — Эх, Матвеичек, — попытался успокоить Мария, — тигры приехали сюда с нами, для них земля — это родина, а для козы родина — это планета. Зачем же ее тащить бог знает куда? — Они ж зверье, — возразил Матвей, — какая им разница, где жить Не могу с тобой согласиться, — сказала Маша. — Там на земле у Аврора может появиться свой жених. У козы наверняка есть свой козел. «Ну, ты разве не понимаешь? Не грусти, хорошо?» Мария погладила руку Матвея, тот разлыбался. «Хорошо, бараня не буду больше. Вот и молодец!» Дмитрий услышал, что пара говорит об «Авроре» и пошел проверить своих питомцев. Через минуту он бежал в зал, где находились все члены экипажа и закричал. «Тигры из бокса 411 пропали «Погоди, ты чего так шумишь?» – рассмеялся Ярослава. И впрямь добавил Алексей. «Куда они денутся с нашей подводной лодки?» «Гоша!» – произнес Яр. «Я здесь, спикер, слушаю». «Ты куда нашу тигрицу с тигрятами дел «Заархивировал и отправил в отсек хранения», – ответил Гоша. «Все понятно», – ответил Яр. А Димка с облегчением вздохнул. «Животные не могли пристегнуться», – пояснил интеллект. «А это нарушает положение о полете». «А как же наш Тоша?» – спросил Димка. Тоша был зафиксирован с Марией, объяснил Гоша. Ну, ладно, махнул рукой Димка. Полетели дальше. Когда мы уже будем архивироваться? Сначала нужно решить вопрос с истиной, ответил Яр. С какой еще истиной? И сразу сообразил Димка. Так переводится название корабля Сатьям, напомнил Ярослав. Да, да, я забыл, ответил Димка. Что ж, подождем. Прошло полгода. Все это время путник и Яр регулярно переговаривались три 4 раза в месяц. И однажды, уже в самом начале шестого месяца, Ярослав объявил членам экипажа. «Дорогие друзья, кажется, мне удалось проникнуть в истину. В смысле, на корабль наших преследователей. Еще чуть-чуть, и они поймут, что зря за нами увязались». И момент истины действительно наступил. «Ярослав!» – прозвучал голос спутника. «Вот мы и рядом. Мы очень рады!» — дехидно произнес Яр. — Ваше предложение. — Предлагаем последний раз. Вернитесь на планету Ялмес. — Можно нам посоветоваться? — улыбаясь, спросил Яр. — Сколько вам нужно времени на это? — спросил путник. — Да минут 10 ответил Яр. — Хорошо, ждем. Явно раздраженно проскрепил путник. Яр заклацал многочисленными кнопками Затем вывел перед собой виртуальный монитор Что-то быстро там напечатал Затем рядом с ним появились другие мониторы Через мгновение из ниш пульта управления Выдвинулись какие-то дополнительные устройства Наконец Ярослав произнес То ли для всех, то ли для себя Ну, друзья, начинаем обороняться С Богом! С Богом! Повторили члены экипажа Мы готовы дать ответ Объявил Ярослав Слушаем вас в предвкушении победы Произнес спутник «Образумились наконец-то? Вы думали, что мы вас не догоним?» «Вы зря старались, коллеги!» «В каком смысле?» – закричал путник. «Вы решили не подчиняться нам? Ответьте!» «Подчиниться придется вам, коллега!» – спокойно ответил Ярославов. «Взгляните на правый блок приборов своего корабля!» Несколько минут в эфире была тишина. Затем раздался траурный голос командира чужеземного корабля. «Это вы сделали?» – спросил он. «Хотите, я вообще отключу всю вашу систему навигации?» – хладнокровно спросил Яр. «Погодите», – сказал путник. «Скажите, как вам это удалось? Вы преодолели нашу многоступенчатую защиту?» «Вместо ожидания моего ответа посмотрите теперь на систему отводки на вашем корабле». земля не услышали, как путник ахнул «Надеюсь, вы поняли, что мы можем уничтожить вас прямо сейчас?» – спросил Ярослава. «Мы признаем преимущество вашего интеллекта», — сказал Путник. «Верните, пожалуйста, все наши системы в прежнее состояние». «Я верну все, кроме вооружения», — ответил Яр. «Наше главное условие. Вы немедленно должны начать процесс удаления от нашего корабля в обратную сторону». «Выполняем», — заверил Путник. «Но мы вас спросим верните в прежний режим систему вооружения. Нам лететь домой между двух воинствующих галактик, последствия непредсказуемые». Если они поймут, что наша обороноспособность находится на нуле, они нас могут пленить. «Мой ответ – нет!» – решительно ответил Яр. «Исключений не будет. Я вас предупреждал. Вы сами выбрали свой путь. Всего доброго. Если через сутки мы обнаружим, что вы не выполнили наши требования, мы отключим все ваши основные системы. Прощайте никогда больше не трогайте землян. Пока!» После того, как связь с чужеземным кораблем прервалась, все стали обниматься, благодарить Ярослава. Яр, пожимая руку, сказал лёха «Но ты, молодчина Умыл так умыл в трех глазах!» «Ну что, друзья?» — утирая пот со лба, сказал Яра. «Готовимся к архивации?» «Тут такое дело!» — опустил глаза, тихо сказала Мария. «У нас с Лешей будет ребенок». «Ну, молодцы!» Зааплодировал Кирилл Андреевич «Это же прекрасно!» Все стали поздравлять семейную пару «Можно ли мне в таком состоянии архивироваться?» Спросила Маша угу. «А ты нашу Аврору вспомни!» Радостно воскликнул лёха «Она родила-то уже здесь» «Ну вот!» — вспыхнула Маша «Ты меня еще с тигрицей будешь сравнивать» «Не, Машка!» — рассмеялся лёха «Ты круче! Ты у меня настоящая львица!» «То есть царица!» «Да ну тебя!» — махнул рукой Мария. — Тебе все шуточки. — Айн момент! — поднял указательный палец вверх Кирилл Андреевич. — Гоша! — Я здесь, профессор! — ответил верный помощник. Выслушав людей, Гоша порекомендовал заархивироваться Марии Дорадо. С искусственным интеллектом спорить не стали. Через несколько дней весь экипаж погрузился в многолетнюю спячку. А искусственный руководитель полетов продолжил свой путь на планету. Земля.